Три. Машина мчалась по центру города. «Сережа», — сказал турецкий стажеру, останавливаясь, «здесь я на троллейбусе домой, с собакой погуляю, посплю часа 4 машину оставляю на тебя, садишься и гонишь». Маршрут таков. Алексей Николаевич Грамов, отец спокойный, умерший якобы три месяца назад. Все документы, констатирующие его смерть, раз. Обстоятельства смерти реальные, два. Свидетели-очевидцы, три. Если имеются таковые, понял? Графологическая экспертиза по смертной записке Ольги Алексеевны Грамовой тоже на тебе. Ты там поторопи. Золотые горы пообещай. Это можно. Вскрытие тоже поторопи. Если это дело простое, то скинуть его прочь побыстрее. А если оно вдруг сложное, то время решает все, как ты знаешь». «Я знаю другое. Кадры решают все. «И кадры тоже, конечно. В 15.00 я вернусь. И чтобы готово. А если что-то, звони и поднимай». «Хорошо», – кивнул Сергей. «Давайте я вас до дома-то подвезу сначала. Это ж пять минут». Вот моего первого шофера убили потому, что не хватило нам пяти секунд, бросил турецкий на прощание. Едва турецкий успел переступить порог своей квартиры, как тут же крупный пес Колли радостно бросился ему на грудь, пытаясь слезнуть в лицо. Ну, рогдай, рогдай. Турецкий погрузил пальцы в густую писью шерсть. Тоже гляжу не спал. Пойдем погуляем, потом поедим и поспим. И в это время зазвонил телефон. «Да?» «Слушаю». «Миша?» «Не может быть!» «Эх, черт! «Ну ладно, жизнь прекрасна и удивительна!» «Так, пока ты едешь за мной, пса-то выглядеть я успею. Заберешь нас в парке напротив моего дома». Турецкий положил трубку и потрепал пса по холке. «Что, псина, пошли гулять!» Голос Турецкого был невесел, и поэтому пёс, знавший, что прогулка – большая радость для них обоих, Вопросительно посмотрел на хозяина. Повесился наш свидетель, пояснил ситуацию псу Александр Борисович Турецкий, следователь по особо важным делам. Как же ты его упустил! Они с Мишей сидели на заднем сиденье УАЗика Сокольнического РУВД, на территории которого жил травен. Я проводил его до самого подъезда и теплые слова сказал: Ну, все, что нужно, на прощание. Мол, ты мужайся, все такое. «В Москве ты не один такой, а много вас таких». Я сам лежал с дырой за ухом, жена белугой выла. Все прекрасно, ты терпи, мужик. Пройдет, затрётся все. Почти без швов, переживешь. Ты терпи пока, терпи». И он пошел. В подъезд. Не идти же мне за ним в квартиру. Но на сердце неспокойно, это точно. Отошел я метров на сто, оглядываясь. «Ха!» А он, смотрю, выходит из подъезда. Вот это да, смекаю. Как убивался-то в машине, а как свободен сразу двинул. Куда? Понятно же, к дружкам, к сообщникам. Я за ним. Он дом прошел, другой прошел. И раз на стройку. Нет, не на стройку, старый дом ломают, ага. Ну, значит, я туда же. На первом этаже тихо так. Я замер, тишина. Минут 15 стоял. Куда он деться мог? Вот думаю, с хвоста меня стряхнул Пади. А может, тоже затаился. Может, он заметил, что я за ним намылился. Кто ж это знает. Но ведь и ждать так можно тоже до посинения. Я двинулся дальше, тихонько так, чтобы не шуметь. Этаж я первый обошел, Нет его. А на втором... Сразу я его нашел, Смотрю, висит. А тут и работяги возвращаются с обеда. Дальше просто. Уговорил ребят из Сокольнического управления вот этот УАЗ прислать за вами. Машина остановилась возле разрушенного старого дома. Сюда, на второй этаж. Нет-нет, сюда, направо. Вот, пожалуйста. Он. А вот и записка. Никого не виню, ухожу в мир иной. Правильно. Турецкий взял записку, повертел в руках. А что? Указал, куда пошел, конкретизировал. «Сами ж мы не догадались бы. А на чем повесился-то?» Турецкий сразу заметил деревянную ручку на конце провода, висящего под потолком, а вторую деревянную ручку у трупа на груди. «А то на стройке проводов-то мало», – беспечно ответил какой-то молодой сержант в новенькой форме. «Я спрашиваю вас, на чем он повесился?» – строго повторил вопрос Турецкий. «На детских прыгалках», – с удивлением обнаружил молодой сержант. Круглый пластмассовый пенал с тропом ушёл по направляющим в желтый рафик. Водитель завел мотор и направил было машину к воротам, но неожиданно остановился. В ворота влетел «Жигуль» турецкого. Сережа, следователь-стажёр, лихо развернулся, объезжая рафик, и замер прямо перед турецким. «Александр Борисович!» Сережа выскочил из машины, на ходу доставая бумаги. «Я все успел. Вот документы, которые вы просили. Предсмертная записка подлинная». Время написания соответствует. Вскрытие показало полное отсутствие наркотиков, медикаментов, алкоголя в крови, а также допингов и антидепрессантов природного происхождения. Так дальше. Алексей Николаевич Граммов. Трагически погиб три месяца назад, точнее, на производстве. НПО «Химбиофизика» третьего управления Минздрава. И живы очевидцы. Один из них, к примеру, Ерохин Вячеслав Анатольевич, 1939 года рождения. Русский беспартийный, это ладно. Домашний адрес. Работает все там же, в НПО Химбиофизика, в лаборатории корреляции отделения медицинской статистики. Спасибо. А где это НПО? Территориально. Да рядом здесь, на Преображенке, около дурдома Ганушкина. Минут 15 на машине, меньше даже. Турецкий подумал: Так, мы с тобой, Сережа, в НПО, а ты, турецкий повернулся к водителю Мише. «А ты давай и к теще, телевизор покупать». «Да я...» – заволновался Миша. «Телевизор подождет. «Телевизор подождет, а тёщи нет». Турецкий смотрел в сторону ворот, как Рафик с трупом Травина медленно воруливает со стройки, скользя по грязи. «Договорились ведь, проводишь Травина, свободен, так?» «Да так-то так, да ведь...» «Ну, Травина ты проводил?» «Да, проводил». Миша раздосадованно махнул рукой. «Вот и свободен, все. Сделал дело, гуляй смело!» «Зачем вы так, Александр Борисович?» – голос Миша звучал укоризненно. «Ну-ну, не огорчайся!» – турецкий успокаивающий обнял Мишу за плечи. «Он так и так бы повесился, судя по всему, понимаешь? А мы должны думать в первую очередь о живых, ясно? Но вот и все тогда!» Лаборатория корреляции отделения медицинской статистики НПО «Химбиофизика» находилась в подвале старого здания какого-то архитектурного комплекса Екатерининских времён. Сразу было видно, что при проклятом царизме в этом доме располагалось совсем другое заведение. Возможно, больница для бедняков, ночлежка или что-то в этом роде. Подвал за время диктатуры Гегемона претерпел десятка два ремонтов, но все они были скорее косметическими, так как теперь вся эта косметика проглядывала слоями в тех местах, где сырость точила стены, превращая внутреннюю электропроводку во внешнюю. Свидетель трагической гибели Грамова Вячеслав Анатольевич Ерохин охотно согласился рассказать в который раз уже обо всех обстоятельствах того ужасного происшествия, имевшего место 29 июня сего года ровно через неделю, как Гитлер напал. Запомнилось, видно, накрепко. «Вот тут я стоял», — объяснял Вячеслав Анатольевич. «Алёша Грамов тут у штуцера. Прокладка сгнила, как потом оказалось. Напруга тут избыточная, единички не будет. На площадь, видишь, зато два квадратика. Резьбу сняла, повело направляющий, скусила шпильку заподлицо. Комиссия потом остановила. «А если без техники, просто?» «Просто?» Просто брызнула отсюда струя, вот в палец толщиной. Струя чего? Да кислоты. Мы кислотой ее зовем. Она не кислота, конечно, похуже. Беда не в том была, что кислота, а в том беда, что затеки она в соседний отсек, в наш, где стоял генератор Лешкин. Там ведь и щелочь тоже. Она хоть ни при чем, однако же в шкафу стояла литров сорок. Всю дрянь ведь складировали. Тут так бы ахнуло все выгорело бы, напрочь все. Поэтому мы стали зажимать струю, чтоб нам ее под люгу не пустить. Она ж как брызнула и бьет, и по полу течет прям к нам собака. Но у Грамов тут ее рукой. Зажал, оттуда брызжет. Я вижу все, руки щита лишился. 0 секунд. Рука не держит, не удержишь. Он комбинезон давай срывать, заматывать. Обьет ведь, брызжет во все стороны. Тревога-то ревет по всему корпусу. Конечно, ничего от нее не слышно. Куда бежать, чего хватать? Вопрос для остального коллектива, он открытый. А вы? А я вот тут. Ну, тоже здорово рукой зажал. Как обожгло, как обожгло. И чувствую потом, все, отключился. Во, видишь руки. Руки действительно имели вид ужасный. Меня, как потом узнал, успели оттащить. Алёшка все держал, не знаю уж, как смог, как вынес. И не успел поэтому, когда всё полыхнуло. А это ж как напалм горит, пойми. И от него одни лишь пуговицы остались, и хоронить-то было нечего. В гробу-то его положили по-христиански, забинтовали напрочь. А уж чего там бинтовать-то было. В порошок сгорел. Я ведь в себя, когда пришел, тогда еще, после укола, я видел, что от него осталось. Осталось что-то? Да, осталось. Вот именно, как ты сказал что-то. А чем занимался, Грамов? По правде вам сказать, людей лечил. Вот тут стоял его генератор. Я, например, приду с похмелья, он меня усадит. Контакт наложат прямо на лоб. И как ни в чем не бывало. Похмелье он снимал, любое. Но изучал, конечно, эти альфа-ритмы, Мне говорил он, кстати, Славка, ты много пьёшь, подлец, но руки золотые. И спектр альфа-ритмов у тебя, ну, полный отрубец. Ты, Славка, экземпляр. И все. Ушел наш Лёшка Граммов, инженер. Теперь похмелье лечим, как и все. А было время. Было. Эх, жизнь. А где ж теперь этот похмельный генератор? Где-где? Другим отдали. Увезли. На нем же докторскую залепить, расплюнуть. «Начальство сразу увезло, едва ли не в тот же день. Ты что, не понимаешь? Вон там в углу Илюхин был у нас такой. Хранил свои покрышки новые от москвича. Пошел в отгул, запил и помер. Так что ты думаешь покрышки-то? Семье вернули? Милый мой, слезнули тут же. Еще ни кролок не висел, а их уже не было. Где живем, надо ж понимать. И вы по-прежнему работаете тут?» Сказать по правде, не работаю. Живу. Слежу за штуцерами, понимаешь, чтобы снова не рвануло. Хотел уволиться сначала. Нет, не могу. Покоя сна лишился. Нет, слежу. Не понимаешь? Понимаю. Вот такие дела.